Глава тридцать вторая. «Стой!» Ужас Сара наударяет сногсшибательной волной. Потеряв равновесие, падаю и прокатываюсь на животе прямо до Санаду и его вопящей жертвы. Объятая дымкой рука со вздувшимися венами, громадные когти, пробирающие небронированную чешую прямо перед моим носом. И чуть дальше, клыкастая пасть и безумные алые глаза — В них можно утонуть. Ещё две цепи из кристаллов короны просвистывают надо мной в сторону Аарона. Алые глаза. Они приказывают замереть. Они требуют отдать кровь. Умереть. «Ты должна жить», — вспыхивает в мыслях приказ Санаду. Ослабевшие руки и ноги вдруг наполняются силой. Отпустив пронзающего, раскрываю переливающийся всеми цветами радуги браслет и защелкиваю на запястье Санаду. Волшебная радуга сияния закручивается в водоворот, охватывает, изъеденное золотым пламенем, источающее вампирскую дымку тело Санаду. Радостное волшебное сияние наполняет его глаза, выжигая из них безумие алого сияния, и лицо меняется, разглаживается. Дракон под Санаду хрипло кричит. Браслет сияет всё ярче, потоки из магических кристаллов складываются в замысловатые узоры так невероятно красиво. Образовавшиеся ментальные цепи растворяются. Сильные руки обхватывают меня за плечи, Арен оттаскивает меня в сторону, прячет себе за спину, но я выглядываю из-за его плеча. Эй, меня подними, жалуется пронзающий. Не ной, мне хуже обиженно сообщает рассекающая. «Меня вон с какой высоты уронили!» Из короны Санаду выскакивают ошейники на цепях, но на этот раз сжимают шеи архивампиров. К ногам одного из них падает отпущенный дракон и не шевелится. Сам архивампир скалится. Второй неохотно с натуго разжимает клыки на руке потерявшей сознание жертвы. У скользнувшего за эльфа-дерево вампир шумно валится со стены. Сияние браслета утопает в коже санаду. Качнувшись, он слезает с дракона, похлопывает его по плечу с разодранным сюртуком. «Повезло тебе сегодня, парень», — усаживается по-турецки. «У вас есть минуты или две, чтобы продумать тактику. Больше я их не...» Дарвидящий позволяет увидеть, как это всё происходит. Золотой герб Аранских вспыхивает на груди Санаду, серая и радужная магии втягиваются в тело, вены вновь проступают сильнее, призрачные цепи истончаются и растворяются, выпуская на волю трёх архивампиров. «Они освободились!» — вскрикиваю я. Ленарен отскакивает к Ланебет и Императору. «Ох ты ж, вот это откат!» — сипит, схватившийся за сердце Санаду. «Я же вас на минуту всего придержал!» «Точно! Он ведь давал какие-то клятвы аранским, прежде чем ставить мне щиты!» «Он поклялся моему отцу не причинять тебе вреда!» проносится в голове мысль Арана, подающего мне рассекающую. «Но ты и я одно целое!» Поработив меня, он практически нарушил клятву. «Выживет!» Успеваю подумать я, бросаясь за оставшимся рядом с драконом и санаду пронзающим. Краем глаза замечаю архивампира и выплескиваю магию для щита. Аарон успевают чуть раньше, и наш общий огненный щит загораживает нас, Санаду и последнего нетронутого дракона от Келтара. Лера, не увлекайся щитом. Здесь и сейчас он отнимает слишком много магии. Сама вижу, что голубоватые шестигранники родового щита Шарля рядом с огнем источают голубую дымку, подтачивающую его словно вода. То же самое происходит со щитом императора Элинарена, прикрывшихся вместе с Ланебет. Без щита стоит лишь презрительно улыбающийся король Азарана, но архивампиры сосредотачивают все взгляды на драконе возле нас с Сареном. Бедного парня передергивает. Самая легкая добыча привлекает больше всего. Санаду, хотя на его груди еще пылает герб Аранских, поднимается. Браслет снова сияет. У него удивительно крепкие и ёмкие магические кристаллы. Знаете, всегда мечтал набить морду Келтару. Кажется, с этим браслетом у меня есть минут 15 для этого. Парень драконы кает. Самая лёгкая добыча. Оглядываюсь на уже покусанных драконов. Оба не шевелятся, колышится лишь вампирская дымка над укусами. Она расползается по их телам, всполохами вырываясь то на лице, то на туловище. Так выглядит отравление дракона вампирской магией. Прекратите, рявкает император. Один из сыновей Шарля был в Академии. Элор скоро доставит его и магические кристаллы сюда. Щит снимут. В драке нет никакой необходимости. Архивампиры отвечают рычанием. Даже спутанный цепями Вааразарис скалится, пуская вязкую слюну. Посмотри на них. Они же дикие звери. Холодно произносит король Азарана, накладывая новый слой льда на Изрель. Теперь заморожены и ее пальцы на его лодыжке. Не взывая к разуму и благородству тех, у кого их быть не может. Они продались своему лживому богу. «Сам ты животное!» Рычит в ответ светловолосый килтар и утирает с губ кровь. «Изрель, разморозь!» танареса придержите. Тогда поговорим об освобождении Изрель». «Я бы тебя лучше придержал!» Опять оскаливается килтар Азаранский король склоняет голову на бок. «Ледяные лезвия и зрель убьют, но ощущения будут незабываемые. Будете сами и объяснять, почему на шкуре появились новые дырки». «Мудак ты редкостный, Элем!» Глядя на него, шипит знакомый по-паттурину вампир, и его обычно тусклый голос невероятно эмоционален. «Только попробуй еще раз сказать, что не получаешь удовольствия от издевательств над слабыми». «Попробуй потом из рель в глаза сказать, что она слабая». Король и указывает на «вмороженую в глыбу льда вампирессу». «Посмотрим, что она на это ответит, если доживет». «Элемар!» Келтар выпускает когти сантиметров на десять, лицо опять превращается в звериную морду. Обжёгшийся глава наэрского кантона Тонарес пробует когтями наш с Ареном щит, поеденный щитом покойного Шарля. «Арен, почему бы не использовать другой щит, ледяной, как у короля Азарана, например? Мы не управляем льдом, воды здесь нет, камни не даст сдвинуть щит Шарля, он же погасит ветер». Магия Азаранского короля выстреливает из его руки тонким стремительным лучом в Санаду. Кристаллы короны покрываются изморозью, их охватывает льдом, Санаду едва успевает сбросить корону, прежде чем она обращается в глыбу льда. «Не забывайте», — грозно произносит король Азарана, «вы хорошо защищены от огня, но лёд для вас опаснее пламени, он останавливает вашу полужизнь, и если немедленно не повяжете Тонареса и Санаду, расплачиваться за это будет изрель». «А меня-то за что?» Санаду выпутывает ледышки из волос. «Заряда браслета надолго не хватит, а ты не поел!» Король кивает на спасенного от укуса дракона. аран и Император одинаково мрачны. Уголки их губ обращены вниз. Король Азарана Элемар говорит так, словно его устраивал вариант, при котором слабых драконов съедают. Возможно, в этом есть логика, ведь напившиеся крови архивампиры готовы к сотрудничеству. Но разве можно жертвовать существами так просто, словно пешками? Тем более, если магия короля сдерживает архивампиров лучше, чем огонь. голубоватое лезвие льда рассекает замороженное запястье из рель. Ладонь с пальцами остается кандалами на лодыжке короля Азарана, а он спокойно произносит. «Я предупреждал». Крик застревает в горле. аран обхватывает меня за плечи. В голове звучат его слова. «Не смотри!» — судорожно вдохнув, выкрикиваю. «Вы с ума сошли! элимар Он не удостаивает меня взглядом, продолжает всё так же хладнокровно. «А теперь вы скрутите Тонареса и Санаду, иначе получите свою изрель частями!» Аарон успевает прикрыть мне рот. «Лера! Она прирастит руку назад! Всё будет в порядке!» Меня потряхивает. Даже сквозь золотое пламя до нас дотягивается холод. Щит Шарля не разъедает голубоватую магию Азаранского короля, возможно, потому что вода и лёд — суть одно и то же. «Я могу расплющить из рель так, что ни одной целой кости не останется и раньше, чем вы до меня доберётесь». Король улыбается, от его улыбки леденеет кровь. «Я пока придерживаюсь союзнического договора, но если вы по-прежнему...» «Будете представлять угрозу для наших жизней?» Он разводит руками. «Меня трясет сильнее». Второй из напившихся крови архивампиров ударяет подпаленного Тонареса под колени, наваливается сверху. Тонарес извивается, но архивампир его придавливает и прикусывает за шею, и глава наэрского кантона сразу застывает. Кровь не льется. Кажется, это прикусывание лишь предупреждение. Келтар, скривившись, подходит к Санаду и произносит резко «Еще более неприятно, чем обычно». «Про морду я слышал. Осторожнее со словами. У нас сезон смерти как-никак за убийство на дуэлях не наказывают». «Эм, но ты сам говорил, что я просто не могу не нарываться». Санаду опускается на колени, ложится рядом с нашим огненным щитом и закладывает руки за голову. Только давай без седлания и прикусывания, это слишком интимно. А я скромный, игры в доминирование я предпочитаю наедине. Я лучше просто пообещаю вести себя хорошо. Просто молчи, рыкает Килтари, присаживается рядом, смотрит на короля Асарана ненавидящим взглядом, то и дело перебирая когтями. Злится, и всё равно не нападает, как и его подпитавшийся кровью собрат, как и Санаду. Скалится повязанный голодный глава наэрского кантона Танарес, но не шевелится, чтобы не наколоться на клыки пленителя. Взяв заложницы Изриэль, король Азарана фактически обезвредил еще четырех архивампиров, а самый старый из них изначально связан. Только для этого потребовалось, чтобы самая меньшие два архивампира выпили кровь и достаточно пришли в себя для осознания шантажа. Когда всё только началось, король Азарана сразу решил скормить слабых драконов врагам, уверенно в этом. Иначе бы он сбил корону Санаду сразу, едва тот перехватил управление Аароном и Императором, чтобы добраться до драконов неправящих родов. Пожертвовал слабыми, чтобы не ввязывались в сложный бой. Отрезал руку женщине, чтобы добиться подчинения её собратьев. Два покусанных дракона лежат неподвижно, Лица у них посерели, заострились. Тошно. Как же тошно! аран поглаживает меня по волосам, а я смотрю на короля Азарана, шепчу. Вы — чудовище. Он удостаивает меня коротким, ничего не выражающим взглядом и вновь сосредотачивает внимание на архивампирах. Ни раскаяния, ни сожаления, сплошное безразличие. Ланебет опускает свой лук. «Можно дальше исследовать големов?» Интересуется ли Нарен? «Подожди». В голосе императора сквозит презрение. Похоже, ему тоже не понутру методы Азаранского короля. Сквозь неровное золотое пламя пробивается запах крови. Невыносимо хочется отвернуться, не видеть тел, не думать о том, что двух из трёх погибших можно было отбить. Тяжёлая муторная тишина опускается на зал. Свет питающего Санаду браслета опять тускнеет, и Санаду, прикрыв глаза, упирается лбом в пол. килтар неотрывно следит за королем Азарана. не сводящий взгляд с големов, от нетерпения покусывает губу. «Лера». аран обнимает меня за плечи, не обращая внимания на подрагивающего от напряжения спасенного дракона. «Элор скоро будет здесь. Все обошлось». «Ты правда думаешь, что три трупа — это то, что можно назвать, всё обошлось?» «Жертвы. У каждой войны есть жертвы. Но вот так, походя кого-то отдавать на растерзание...» Аарон не отвечает. Но он честно пытался защитить драконов неправящих родов, как и Император, и Ланабет. Они не хотели обходиться малой кровью и надеялись защитить всех. Я попала в хорошую семью. В невыносимом молчании ползёт время. Медленно, мучительно. Кажется, сам свет затухает, погружая нас во тьму. Наконец, на стенах, полу и потолке вспыхивают голубые шестиугольники щита и растворяются, открывая дверной проём. Сразу доносится шелест голосов, шагов, поскрипывания. В зал вкатывается сияющий всеми цветами радуги ящик на колёсиках. Его толкает и Лоранар. — Я вам магических кристаллов привёз. Угощайтесь, не стесняйтесь. — Что-то поздно он, — ворчит пронзающий, а рассекающая более оптимистично. — Хорошо, что вообще пришёл. Элоранар замечает мёртвых, глаза его наполняются бешеным сиянием, но он отводит взгляд от тел. Весь источая золотой, рваный от злости свет, подталкивает тележку к подмятому Тонаресу, и вытаскивает из ящика россыпи прекрасных сверкающих камней. «Алиастис, я всегда подозревал в тебе склонность к тесным объятиям». По голосу не скажешь, что магия в нем кипит от ярости. Не разжимая клыков на шее Тонареса, архивампир шипит, но загребает с рук Элоранара кристаллы. Магия, закручиваясь спиральными узорами, перетекает из них в архивампиров. Впитывается в их светлеющую кожу, чтобы через несколько мгновений становиться серой дымкой вампирской магии. От водоворотов узоров, когда магия только покидает кристаллы, невозможно отвести глаз. С трудом, но я отвожу. Сосредотачиваюсь на тех, кто сейчас в зале. Алиастис. Значит, так зовут архивампира с бесцветным голосом, который помогал при штурме под Турина. Прижатый под ним темноволосый Тонарес глава Наэрского кантона, именно его сестра вместе с невестой Санаду внедрялись к неспящим Сторожащий Санаду блондин килтар глава изганского кантона, с гадким резким голосом и страстью командовать. Кажется, он тут ведущий наравне с Изрель. Старейший из них всех — золотовласый Ваар Азарис, обмирает при виде кристаллов точно зачарованный. Кажется, я всех их, наконец, запомнила. Магия кристаллов наполняет зал, разливается по нему живительным потоком, насыщая архивампиров. Но убитых она вернуть не может. Взгляд Тонареса становится более осмысленным, он морщится, будто лишь теперь ощутив боль от ожогов и простреленного плеча. Император как-то неожиданно оказывается возле Шарля, накрывает его своим плащом. Золотой поток магии связывает Лоранара с кем-то за пределами зала. Похоже, Риэль здесь и близко. Элоранар подталкивает тележку Келтару Санаду, оба сами загребают горсти сверкающих кристаллов, вдыхают в них магию, но смотрит на втягивающих листочки эльфов. Наши древесные друзья традиционно демонстрируют готовность к сотрудничеству и помощи в трудных ситуациях. Они в самом деле в деревья превращаются, это не маскировка делится впечатлениями вернувшийся големом Ленарен. Полная настоящая трансформация. Теперь мы знаем, кому обращаться, если не хватит дровишек на костерок. Вроде Лоренар шутит, но взгляд у него искрит магией, и усмешка больше похожа на оскал. Лётная зрель лопается, магия Элемара Азаранского развеивает его в туман, в ничто. И тут же магия кристаллов дотягивается до архива Импересы, Она судорожно вдыхает, хватается за отрезанную кисть и представляет к руке. Снизу зло смотрит на Элимара, скалится. «И где же благодарность за то, что я спас тебя от нарушения союзного договора?» Король поворачивается к остальным архивампирам. «Два убитых с нашей стороны. Как расплачиваться будете?» «Пока наблюдала за ним». Двух убитых драконов накрыли плащами выживший дракон неправящего рода и Элоранар. Архи-вампиры молчат. Даже Санаду, так никого и не покусавший, плотно сжимает губы и опускает взгляд. Рука из рель сшивается серой дымкой. Келтар загребает еще драгоценных кристаллов и подходит к вампирессе, рассыпает тонко позвякивающие кристаллики перед ней, и те расцветают спиральными потоками магии. Губа Килтара, наблюдающего за срастающейся раной Изрель, нервно приподнимается в Аскале. На Элемара Азаранского он не смотрит, но дымка вампирской магии острыми иглами направлена на окутанного бело-голубым сиянием короля. «Полагаю...» — император наконец отходит от Шарля. «Мы обсудим вопросы компенсации позже. Сейчас важно понять, почему культ снова оказался впереди нас» и почему големы Подтурина выступили на их стороне. склоняя голову. Неужели Подтурин связался с культом только из мести нам с Сараном? «Эти големы не из Подтурина», — отзывается Ленарен, закатывая на големе рукав кожаного плаща. Хорошая имитация, но применяются другие сплавы и иные технологические решения. У големов представители Подтурина суставы подвижнее. Он потряхивает освобождённые от перчатки кистью голема. И у подтуринцев действуют пальцы, а у этих они неподвижные, Внутри тоже всё упрощено. Представители подтурина сконструированы так, чтобы правдоподобно имитировать двуногих существ. А в случае угрозы – сбежать любой ценой или уничтожить самые важные детали механизма. Представители подтурина действительно очень пластичны, в движении неотличимы от человека. Арен поглаживает меня по спине. «Эти големы проще», — продолжает Ленарен. «У них нет резервных систем уничтожения, и запасы магических кристаллов очень малы, они не смогли бы проработать даже до вечера. Подтурин не выслал бы сюда своих представителей, зная, что они не смогут провести переговоры до конца». «Откуда ты знаешь о строении главных големов Подтурина?» Биарион как-то незаметно оказался в зале, За ним маленькой армии стоят семь других наместников. Четыре рыцаря и два дуба. Ленарен поправляет гоглы. «Мы обсуждали с дедушкой. Он прекрасно осведомлен о технологиях Подтурина и достал мне несколько деталей. В Подтурине для големов используют другие сплавы. Это...» Он отпускает руку голема, это звонко ударяется о плиты. «Подделка! Причем, судя по всему, доделанная в спешке» или изначально рассчитанная на быстрые диверсии. «Только неизвестной фабрики по производству големов-диверсантов нам не хватало». Элоранар поворачивается к нам с Сараном. «Может, все же эти големы были захвачены вестниками, как те другие при Подтурине?» «В них не было магии бездны», — отзываюсь я. «Здесь, в зале, ее вовсе не было». «Значит, опять собирать информацию о том, кто знал или мог знать о встрече», — вздыхает Элоранар. «Это твоя обязанность, как главы службы безопасности», — раздраженно напоминает император. Мимо дубовы и эльфов протискивается восемь офицеров ИСБ. Это незнакомые мне маги разных стихий и слегка фосфорицирующий некромант. Правители умолкают и опускают взгляды, пока убитых перекладывают на носилки, чтобы вынести из зала. Лишь Келтар смотрит на короля Азарана снизу вверх и нервно обнажает воскали клыки. Алина достав откуда-то отвертку, разбирает метательный аппарат, из которого голем выпустил в Шарля сюрикен. Магия кристалла в точно цветной туман расползается по полу, от нее сгущается дымка вокруг архивампиров Ярче разгорается золотое сияние аранских и зелень эльфов. Мощнее становится сияние азаранского короля Элемара, который даже не пытается отойти от Келтара и заживляющей руку Изрель. Более того, когда ее кисть окончательно прирастает и на коже не остается даже следа, король протягивает ей руку практически перед носом Келтара. Она опирается на чуть не убившего ее Элемара и, поднявшись, неожиданно произносит «Благодарю. У меня приоткрывается рот. Она хоть помнит, что он сделал?» Выпрямившись и расправив плечи, Изрель печально произносит. «Мне неимоверно жаль, что так получилось. Мы выплатим компенсацию за убитых и надеемся на ваше понимание. Голод нас ослепляет». В зал забегает и сарапанный и избэшник, и, подбежав к Лоранару, что-то бормочет ему на ухо. «Водой полейте», — советует Элоранар. «Не до мохнатого сейчас». У избэшника аж брови домиком становятся от огорчения, но, кивнув, он выбегает из зала. «Гноми штамп!» — Ленарен выдёргивает из голема пластинку с лопнувшими кристаллами и безвольно повисшими катушками. «Таких на патуринских големах быть не должно!» На пластинке радужно переливается логотип в виде молота с наковальней, окружённых венком из гаечных ключей. Переливается металл не из-за магии. Похоже, это покрытие или инкрустация, причём на переходе никаких стыков, словно просто часть поверхности меняет цвет. И кристаллы разбиты гномей импульсной миной. Император потирает переносицу и бросает печальный взгляд на проносимого мимо Шарля. Только бунта гномов и бесконтрольного провоза их оружия в Иоран не хватает. Голем собран не только из их частей. Ленарен поднимает колено голема. Символы на линзах гоглов смещаются и изменяются. Он спарывает кожаную брючину и показывает белый сустав с черными сервоприводами. Незнакомый металл, нестандартная конструкция. Я ни с чем подобным еще не сталкивался. Следом за Шарлем из зала выносят двух драконов. Сердце стынет, наворачиваются слезы, и я, мотнув головой вместе с Ареном, Императором, Элимаром, Азаранским и Санаду, подхожу ближе к распотрошенному голему. Санаду оказывается ближе ко мне, и Арен быстро встает между нами, обхватывая меня за плечи. Материал колена похож на пластик. По нему прошлись напильником при соединении детали с металлической конструкции ноги. Но оставшуюся от логотипа тёмно-синюю надпись «Работи» прочитать невозможно. «Арен», — мысленно зову я, — «Ты надпись видишь? Можешь прочитать?» Она не на иоранском. Похоже, не целая, такое заклинание перевода не поймёт. «Понятно», — тяну я, разглядывая английские буквы. «Что такое?» Аран крепче меня обнимает. Кажется, это деталь земли.